Глава 28 Дальнейшее произошло неожиданно и мгновенно. Конца представления не получилось. Жизнеутверждающе прогремела «Феат Лукс, да будет свет!» Прогремела и в прямом, и в переносном смысле. Зловещий звук выстрела Ольга услышала очень вовремя. Секунда, и ее уже ничто не спасло бы. Вслед за выстрелом она ощутила на своем лице теплые брызги и распахнула глаза. Георгий медленно валился на бок. В его левом виске темнела аккуратная дырочка. Правый был разнесён в дребезги. Ничего не понимая, Ольга внезапно лишилась точки опоры, которой, как это ни парадоксально, служила удавка, выпущенная Георгием из рук. Ольга упала на пол. Когда она второй раз открыла глаза, ужаснулась. К Георгии, на пути которого оказалось вращающееся кресло, Пола в нем. Рядом с ним стояла Марина и деловито протирала пистолет. «Мариша, ты убила его!» Еле прошептала Ольга, машинально держась за красную отудавки шею. «Ты его убила?» «А что?» – усмехнулась Марина. «Стоило подождать, пока он прикончит тебя!» Ольга испуганно замотала головой и спросила. «А пистолет у тебя откуда?» «От верблюда!» – грубо ответила Марина и вышла из кабинета. Вскоре она вернулась, держа в руке тонкую кожаную перчатку. «Зачем?» удивилась Ольга. «Сейчас увидишь!» – зловеще улыбаясь, ответила Марина. Она надела перчатку, вложила пистолет в безвольно повисшую руку Георгия и с видимым усилием сжала его кисть. «Фиксирую отпечатки пальцев!» – пояснила Марина, отпуская руку Георгия. Пистолет лязгнув, упал на пол. Ольга все еще была в шоке и, плохо соображая, сказала рассеянно и печально. «Он все равно упал!» «Ну и по себе!» Усмехнулась Марина. «Главное, что из его руки, а не из моей!» Она внимательно осмотрела кабинет и, похоже, осталась удовлетворена. «Чудесно!» Воскликнула Марина таким тоном, словно констатировала завершение убранства праздничного стола. «Славно! Все будто по заказу! Комар носу не подточит! И положение тела подходящее, и брызги там, где положено!» Ольга с отвращением посмотрела на свою одежду и уныло согласилась. «Да, брызги главным образом на мне!» Марина нахмурилась. «А вот это плохо! Беги в ванную, умойся скорее и переоденься! Надо срочно вызвать милицию! Пистолет без глушителя! Мы не могли не услышать выстрела! Пойдем, пойдем, надо торопиться!» Она схватила подругу за руку и потащила к выходу. Но вдруг остановилась, чтобы последним взглядом окинуть комнату. Ольга по инерции налетела на нее и охнула. «Ты что?» – вскрикнула она. «Ничего», – отмахнулась Марина. «Соберись и во всем меня слушайся. Тогда Бог даст все у нас благополучно сладиться. И будет тебе член после оргазма, то бишь счастливый конец. Все, как ты хотела, словно по заказу. Выше нос, подружка!» – подбодрила она Ольгу. «Ты не пропадешь, пока есть я у тебя!» «Ага!» Ольга все еще плохо соображала. Она была потрясена и оглушена происходящим. Двигалась неуверенно, с сомнамбулически. К тому же очень болела шея. Ей казалось, что переломаны все позвонки и порваны мышцы. Такая была боль. «Посмотри, у меня шея не синяя!» Попросила она Марину. Та рассердилась. «Что? Какая шея? Чокнулась! Нашла о чем волноваться!» Тут ее осенило. «А, ты права! Следы ссоры, не дай бог!» Марина присмотрелась, но не обнаружила ничего опасного. Шея была слегка красноватой, словно после хорошего массажа. «Болит?» — сердобольно поинтересовалась она. Ольга выдохнула. «Ужасно!» «Все нормально! Ладно, надо спешить, раздевайся!» «Зачем?» «Нельзя в таком виде идти в ванную!» Зацепишься за что-нибудь по пути и не заметишь. Зачем нам лишние следы крови? В случае чего, как мы объясним их происхождение? Снимай все до трусов». «Ты же знаешь, я не ношу трусов», — напомнила Ольга. Нашла чем хвастаться. «Все, что носишь, снимай. В темпе, в темпе». Ольга заспешила. Она стягивала с себя одежду и бросала ее Марине. «Все, все, догола», — командовала та. «И тапочки давай сюда». «Босиком пойдешь!» Она скомкала одежду. «Что ты будешь с ней делать?» Растерянно поинтересовалась Ольга. «На кусочки разрежу и в канализацию отправлю!» «Все, теперь беги в ванну!» «Тщательно мойся и про волосы не забудь!» Ольга не двигалась с места. «Что ты задумала?» Испуганно спросила она. «Беги скорей!» Прикрикнула Марина. «Сейчас узнаешь!» Но та послушалась. Ногая Ольга потерянно застыла в дверях кабинета, стыдливо прикрывая руками пышную набухшую грудь. Марина смерила ее сердитым взглядом, покачала головой и гаркнула. «Марш в ванну!» Ольга вздрогнула, словно от удара хлыста, и пулей вылетела из кабинета. Через десять минут Марина, ловко орудуя феном, сушила волосы Ольги, одновременно укладывая их в прическу. «Ну-ка, покажи, как там шея!» – попросила она. Ольга откинула назад голову и вопросительно уставилась на подругу. «Нормально! Никаких следов!» – успокоила ее Марина. «Даже удивительно!» Ольга вздохнула и запричитала. «Мариша, что же теперь будет? Какой кошмар! В голове не укладывается! Жорж мертв! Я еле жива! За что Бог так меня наказывает?» «Не пойму!» – рассердилась Марина. «Ты сейчас о ком больше волнуешься? О себе или о Жорже?» «Он тебя хотел копнуть под шум волны», — напомнила она. «Не знаю, ничего не знаю», — промямлила Ольга. «Мне страшно. Я не способна уже соображать. Кажется, еще немного, и я точно сойду с ума». «Ты мне это брось», — прикрикнула Марина. «Даже думать не смей. Сейчас приедут менты. Я на тебя рассчитываю». Перед ментами должна предстать убитая горем, но полное печального достоинства леди, а не перепуганная, полумаразматическая, несостоявшаяся жертва собственного мужа сосунка». «Марина!» – вдруг осенила Ольгу. «Ты же застрелила его! Ты! Ты!» «Слава богу!» – усмехнулась та. «Наконец-то до тебя дошло!» «Естественно, застрелила! А что мне оставалось? Дать ему в морду я не могла. Весовые категории слишком разные». «Но тебя же теперь судить будут!» – страдала Ольга. «Это ужасно! Какой кошмар! Тебя будут судить!» Марина уставилась на подругу, как на сумасшедшую, утратившую последнюю крупицу разума. «Меня? Судить?» – переспросила она. «Еще чего не хватало!» «За что? Жорик совершил самоубийство! Ты же видела, что пистолет выпал из его руки!» «Ах, да!» обрадовалась Ольга и тут же запечалилась. «Ну, разве нам поверят?» «Это зависит исключительно от того, насколько будешь убедительна ты», заверила Марина. «У меня на сей счет уже стали появляться сомнения. Ты, сильная баба, несешь сплошную пургу. Нашла время!» «Да, что-то я не в форме», согласилась Ольга. Она рассеянно посмотрела на подругу и заплакала. «А вот это хорошо!» одобрила Марина. «Покрасневшая шея нам ни к чему, а вот красные глазки очень кстати. Пусть видит, как мы горюем». Она сложила в коробку фен, отошла в сторону и изучающе уставилась на подругу. «Просто блеск!» одобрила она плоды своего творчества. «Причесочка, закачаешься! Волосок к волоску! Трудно будет заподозрить, что тебя 10 минут назад тщательно душили». «Опять шутишь?» рассердилась Ольга. «Как ты можешь быть такой спокойной, когда в другой комнате лежит тело убитого тобой человека?» Марина прищурила глаза. «Слушай, зануда, тебе надо выпить!» «Да-да!» оживилась Ольга. «Точно, мне надо выпить! В прошлый раз это великолепно помогло! Выпить как можно скорей!» После двухсот граммов водки Ольга немного пришла в себя и призналась, похрустывая соленым огурчиком. «Отпустила, но не до конца. Все равно я еще не в своей тарелке. Можно жахну еще?» Она умоляюще уставилась на Марину. «Нет уж!» – рассердилась та, отодвигая от подруги поднос с водкой и закуской. «Если жахнешь еще, то к приходу ментов точно окажешься в своей тарелке, только уже лицом». «Как это не раз и не два у тебя бывало!» «Подожди!» – приказала она. «Сейчас мозги заработают!» «Нет!» – заупрямилась Ольга, притягивая к себе под нож. «Надо выпить еще четверть стакана!» «Фиг с тобой! Пей!» Марина безнадежно махнула рукой. Ольга выпила водки и оптимистично воскликнула. «А вот теперь я способна трезво воспринимать действительность!» «Значит так, деловито приступила к инструктажу Марина. Мы сидели на террасе, любовались закатом и пили чай с мятой». Критически осмотрев подругу, она с удовлетворением отметила, что одета и причёсана Ольга безупречно. Не было в ней ничего, что могло довести на мысль о семейной ссоре. «Время?» – спросила Ольга. «Когда это было?» Марина отмахнулась. «Зачем? Это не обязательно. Так даже правдоподобней». Мы отдыхали, на часы не смотрели. Георгий вернулся чуть позже обычного и прошел в дом, пообещав вскоре к нам присоединиться. «А ты думаешь, в террасы можно услышать выстрел?» – забеспокоилась Ольга. «Все же улица, шум машин прочее». «Еще лучше, чем из дома», – заверила ее Марина. «Особенно, если окна в кабинете открыты. Но я передумала, будет по-другому. Выстрела мы как раз и не слышали, или слышали, но не обратили внимания». В детективах так часто бывает. «Общались, были увлечены беседой. Мало ли, что там хлопнуло. С дороги всякие шумы доносятся». «Может, у кого-то покрышка лопнула?» Сознанием дела вставила Ольга, кивая в сторону серпантина. «Колесо тоже стреляет неплохо». «Именно», — обрадовалась Марина. «Мы пили чай и поджидали Георгия. С особым нетерпением поджидали. Позже ты узнаешь причину». «Но его долго не было». «Настораживающе долго! В конце концов ты забеспокоилась и послала меня осведомиться, почему он задерживается!» а, а диск ты на стол положила?» – спохватилась Ольга. Марина удивилась. «Зачем на стол? Я стерла все, компрометирующее тебя!» «Меня?» – поразилась Ольга. «Ну, не тебя, а разговоры о твоей интрижке с Игорем и о том, что ты оказывала Жорику помощь в накалывании ментов». «Боже мой! Я об этом совсем забыла!» ужаснулась Ольга с благодарностью, глядя на подругу. «Погроб благодарна тебе буду. Ты уже второй раз мне жизнь спасаешь». «Не преувеличивай!» усмехнулась Марина. «На сей раз спасаю не жизнь, а всего лишь репутацию». «Для меня это одно и то же». «Ерунда! Это ты с перепугу!» «Так вот», — продолжила Марина, «теперь диск может сослужить нам добрую службу. Тебе надо только ментам сообщить, что перед тем, как Георгий поднялся к себе, ты произнесла одну фразу». «Какую?» — насторожилась Ольга. «Милый, включи компьютер, тебя ждет сюрприз!» — сказала ты нежнейшим голоском. Ольга восхитилась. «Ты прирожденный талант!» «Это еще не все!» лукава усмехнулась Марина. «Я не талант!» «Я гений!» Она вышла из комнаты и вернулась с листком бумаги. «Вот, почитай!» – протянула она листок Ольге. «Только не падай в обморок, там много ошибок! Хорошо, что мы вовремя прекратили тогда игру, и я их не исправила. Просто не верится, что судьба преподнесла нам такой щедрый и своевременный подарок!» Ольга быстро пробежала глазами по строкам знакомого почерка. «Я ухожу из жизни, потому что не могу больше жить с таким тяжелым грузом. Я убийца, убийца дважды, а может быть трижды. Я не знаю, да простят меня Бог и моя несчастная жена, а также наш ребенок. Я ухожу с болью в груди». Она с удивлением посмотрела на подругу и спросила. «Марина, откуда у тебя это? Откуда? Это же почерк Георгия!» «Ну правильно! Ты что, забыла?» Он написал это вчера, когда мы играли в грамматическую игру. Жалко, что ты заупрямилась и не захотела продолжить. Дальше был еще более подходящий текст. Но и этого достаточно, чтобы дело тут же закрыли и не досаждали нам по пустякам». Ольга с подозрением взглянула на Марину. «Признавайся, ты знала?» – строго спросила она. «Ты о чем?» – изумилась та. «Я не верю в такие удачные совпадения. Слишком странно все это». Марина всплеснула руками. «Бог с тобой, золотая рыбка! Все произошло случайно. Именно случайно. Вспомни, мы играли. Ты сама попросила поменять книгу. Обычно тексты выбирал Георгий, а тут ты попросила меня. Я тоже могу поинтересоваться, не знала ли ты? Но я же тебе верю!» Ольга сникла, устало провела ладонью по глазам и слегка потрясла головой. фу «Что-то совсем мазки не варит. Перемешалось все!» – простонала она. «Запуталась я. Ну да ладно. Клади листок на стол и давай уже скорее вызовем полицию. Надеюсь, они не установят, что записка написана вчера, а не сегодня». «Да ну!» – фыркнула Марина. «Вряд ли». И потом, это ни о чем не говорит. Жорик так увяз, что мог давно написать записку. «Может, он уже месяц как собирался застрелиться?» Запись лишь его подтолкнула, но ментом вызывать еще рано. Нам надо тщательно все продумать. «Чего уж там думать? Только улик. Звони, так будет естественней», — сказала Ольга и, понурившись, отправилась в спальню.